Глава 10. Агата вошла в квартиру Амадея, прошла на свою половину и только там разулась. Правило не оставлять в общих комнатах свои вещи, она соблюдала неукоснительно. Услышав эти слова от Амадея в своём сне, конечно, она удивилась, но потом, встретившись с ним лично и узнав истинную причину этого требования, всё встало на свои места. Жить под одной крышей с тем, кто не видит, это значит соблюдать элементарные правила. Здесь всё честно. Вы пробовали хотя бы раз пройти по своей знакомой до боли квартире с закрытыми глазами? Нет? Попробуйте. Очень удивитесь, когда поймёте, как это непросто. Оставшись в одиночестве, Агата испытала дожавью. Опять в голове закрутились мысли о её новой жизни. После ухода из ресторана Амадея и его бывшей жены, устроевшей скандал, не хотелось портить вечер Нелли Владленовне. А потому они продолжили ужин втроём. Съели горячее и оценили подачу крепов. Всё было на должном уровне, хотя надо признаться, французскую кухню Агата не любила. Всё-таки ей была ближе своя, родная. А если выбирать из европейских, то она предпочитала итальянскую. Анри действительно попросил у Агаты её номер телефона. Впрочем, Амадей предупредил её об этом, так что она не удивилась просьбе улыбчивого француза. Номер телефона дала, позвонить разрешила. А что? Имеет она право сходить и выпить с ним кофе? Имеет. Приятный мужчина, наверняка интересный собеседник. Договорились, что он позвонит ей на следующей неделе. Оставшись одна в пустой квартире, Агата смогла наконец вернуться к словам Варвары и к словам самого Амадея. Анри хочет позвать тебя на свидание. Соглашайся. С ним тебе будет лучше, чем со мной. Варвара права. Ты для меня всего лишь громоотвод на крыше высотки. Значит, говоришь, я для тебя громоотвод? Ага, усмехнулась. Она сейчас была одна в квартире, а привычка говорить слух у неё появилась совсем недавно, после того, как ушёл муж. Что там говорила Варвара? Ты круглосуточно будешь чувствовать его присутствие. Сначала тебе это будет странно. Потом понравится. Так, кажется, да? Да, в этом есть определённое удобство, согласна. А вот насчёт круглосуточного наблюдения, с этим Варвара, ты опоздала. Мы с Омадее уже договорились, что не будет он меня круглосуточно слушать. Он мне пообещал. Не верить ему, у меня пока нет оснований. А вот верить ли словам пьяной женщины, Агата задумалась. С одной стороны, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Но Варвара была не просто пьяна, она еще и зла на Амадея, а это уже совсем другой расклад. Агата приняла душ, смыла косметику и отправилась на кухню за кофе. «И как я раньше без кофе жила!» Усмехнулась, нажав на кнопку включения кофемашины. Аппарат зашумел, осуществляя промывку, затем зашумел, перемалывая зерна. Не боишься на ночь глядя кофе пить? Или ты не себе кофе делаешь? раздался голос Михкеля за спиной Агаты. Она взвизгнула и резко обернулась, выдохнула. Михкель, твою ж маму напугал. Прости, я не хотел, мужчина улыбнулся. Мне сделаешь кофе? Он опустился на стул за столом, распустил узел галстука. Весь умиротворённый вид мужчины говорил о том, что свидание с Юлией удалось. Вижу, ваш ужин прошёл в более приятной атмосфере, чем наш. Кофе сделаю. Тебе ведь чёрный? Да, чёрный, ответил машинально и лишь потом осознал то, что Агата сказала. А что не так было с вашим ужином? Ты так же, как и Амадей, не любишь французскую кухню? Михкель добродушно рассмеялся. Он определённо был в хорошем настроении. «Скорее, её не не люблю, а просто к ней ровно дышу», — пояснила Агата и уточнила. «А Мадейн не любит французскую кухню? Серьёзно? А зачем же согласился ехать в этот ресторан?» «Не любит. Благодарю». Михкель кивнул и с наслаждением сделал первый глоток кофе. Перехватив взгляд Агаты, пояснил. «В том ресторане, где мы были с Юлей, нет этого сорта кофе. Он слишком дорог для обычного ресторана». А согласился Амадо и потому, что это же Нелли всех пригласила. Он пошёл туда из уважения к нашей миледе. Впрочем, ты ведь и сама видела, как она гордилась тем, куда именно она нас приглашала, да? Он сделал ещё один глоток кофе и вернулся к своему вопросу. Так что там было не так с вашим ужином? С ужином-то всё было так. Да вот неожиданное выступление перед всеми присутствующими в ресторане пьяной Варвары всё испортило. Амадейу так точно. Что? Кого? Михкель закашлялся. Откуда она там, да ещё и пьяная? Почему Амадей не предупредил охрану? Амадей сказал, что он её не услышал. Она что-то несла о том, что я мол новый грамоотвод. Михкель, это правда? Он переключается на мои мысли и перестаёт слышать других? О, нет. Михкель поднял руки ладонями вверх. Не-не-не, Агата, даже не начинай. Это он пусть сам тебе всё объясняет и отвечает на твои вопросы. Он, кстати, дома? Ушёл к себе? Я не знаю, где он. На ваш этаж я не поднималась. А Модей не ужинал с нами. Охранник по имени Вадим и сам Модей повезли ворваров в клинику. Тфу, твою ж в душу, ругнулся Михкель и вытащил телефон из внутреннего кармана пиджака. ткнул в телефоне пару раз, набирая какой-то номер. Сразу перевёл телефон на громкую связь. Пока шли длинные гудки, произнёс: "В следующий раз сразу звони мне, сразу". На том конце сняли трубку. "Где он?" спросил не здороваясь. "Его уже везут домой. Встретишь внизу или парням с ним подняться?" "Встречу. Как всё прошло?" В штатном режиме Варвара уже ждали, поместили в отдельную палату и сразу на капельницу. Она, как всегда, устроила шоу. Наши уже всё почистили. Впрочем, там была серьёзная публика. Никто из гостей даже не снимал на телефоны. Они из гостей, официанты, работники кухни, их телефоны проверили. Настала очередь тому, кто был на том конце провода, говорить отнюдь не изысканные слова. И совсем не на французском, а на родном русском. Услышав витиеватые выражения собеседника, Михкель усмехнулся. Ну как дети, ей-богу. Ладно, будем надеяться, что они все слишком дорожат своим рабочим местом. Если ваши спецы ничего не обнаружили, то, может и нет ничего ни у кого из работников ресторана. Михкель, там наши уже подъехали. Спускайся, забирай его. Парни уже на пределе. Как он Зол как собака. Цеплялся к каждой мысли в головах моих парней. Они уже всерьёз задумываются о шапочках из фольги, веришь? Цеплялся к их мыслям, говоришь. Михкель хохотнул. Это хорошо. Это он так себя проверял, а не зло на вас срывал. Вадик, объясни это парням, будь добр. Всё, выдохните. Спускаюсь за ним. Михкель положил трубку и, прежде чем шагнуть к входной двери, обратился к Агате. «Могу я попросить тебя об одолжении? Сделать вам с Амадеем кофе? Приготовить ему ужин? Нет, кофе ему сейчас нельзя. Ужинать он тоже вряд ли будет». «Агата, не принимай всерьёз слова пьяной истерички. Это первое». «И второе. Что бы он потом тебе ни говорил, как бы ни старался убедить тебя в обратном, знай». Ты нужна ему. Я давно не видел у него такой интерес к жизни. А сейчас, пожалуйста, не обижайся, но тебе лучше уйти на свою половину. Ни один мужчина не хочет выглядеть слабым в глазах понравившейся ему женщины. А у тебя завтра ещё и первый рабочий день в качестве его секретаря. Агата ушла к себе, и как бы это странно ни звучало, но уснула сразу, едва коснувшись головой подушки.